Глава шестая. Не переживай. Будь счастлив. Вернее, с точностью до да наоборот. Глупый. Не знал он того, что ее уж склонить не удастся. Вечные боги не так-то легко изменяют решения. Гомер, Одиссея. Все началось с полиэтиленового пакета. Я имею в виду три волнения, что лишают покоя. Как это бывает у новоиспеченных мам, я вскоре почувствовала, что у меня развивается не только боковое, но даже заднее зрение. И это уже не говоря о том, что у меня отросла дополнительная пара ушей и пробудилось какое-то первобытное чутье. Я интуитивно понимала, где Гомер сейчас, чем занимается и для чего я могу ему понадобиться. Это стало очевидно вдвойне с тех пор, как с Гомера сняли ошейник, и он устроил охоту на скарлет и Вашти. Довольно быстро он освоил все их обжитое пространство, а также их повадки и проделки. Следом котенок приступил к освоению новых просторов, попутно изобретая собственные проказы. Не углядев за ним какую-нибудь минуту, следующую я обнаруживала его в самых невообразимых местах. То он на одних передних лапках болтался на средней полке книжного шкафа, как он при этом туда попал, оставалось загадкой. То вклинивался во всякую дребедень в тумбочке под раковиной и застревал. А ведь для этого нужно было для начала открыть дверцу этой самой тумбочки. Последним его увлечением стало верхолазание по гординам в гостиной. Он держался одними когтями — вроде тех последователей Человека-паука, которых хлебом не корми, дай забраться где-нибудь сбоку на верхотуру офисного здания. Ну, вы о таких слышали или читали, или видели в новостях. «Гомер!» — звенел у меня в ушах собственный истошный крик. Цепляясь одним единственным коготком за гордину, почти двух метрах от пола, Гомер болтался буквально на одной ниточке. На мой крик он перекладывал все свои 200 граммов веса с одной лапы на обе, а затем и на все четыре. И тут же, запустив все коготки в гордину, резво карабкался вверх за пределы моей досягаемости. «Мам! А мам!» — как будто хотел он мне сказать. «И это все не глядя!» «В те редкие минуты, когда меня одолевает философское настроение, я иногда задумываюсь, с каким же неисчерпаемым вдохновением Гаммер покоряет все новые и новые вершины. Его немало не заботит, как высоко он заберется на этот раз. У него нет даже самого отдаленного представления о том, как он будет спускаться назад на твердую поверхность. Если есть у бесстрашия свои вершины то я и представить не могу, каких вершин он уже достиг. Понятно, что от его восхождений у меня самой шла кругом голова, и то и дело захватывало дух, а душа уходила в пятки. Нет таких родителей, которые ни разу не испытывали бы внезапный холодок в груди, что-то ребенка не видно вот уже добрых пятнадцать минут. «Ты осыпаешь себя проклятиями», Как так занялась непонятно чем, когда деточка неизвестно где? Как же ты не уследила? А вдруг что-то случилось? Предметом моей гордости было то, что Гаммер рос вполне нормальным котенком. А если и не вполне, то только в лучшую сторону». Я голову готова была открутить всякому кто только намекнул бы на то что он нуждается в некоем особом уходе в виду особых потребностей если на то пошло он и сам может о себе позаботиться отвечала я со всей уверенностью Не хуже других моих кошек если говорить о доме или любого нормального кота за пределами моего жилища Стоило кому-нибудь начать у меня допытываться, как слепому котенку удается находить свой ящик с песком, я чуть ли не смеялась. «Да что там какой-то жалкий ящик, когда, забравшись на кухонную стойку, котик пробирается в нужный отсек навесного шкафчика?» Там хранятся консервы, и среди банок с томатным супом, которым Гаммер безразличен, он выискивает занимающие его банки с тунцом. И заметьте, ни одна банка не открыта. Распехав бесполезные жестянки по сторонам, носом и лапками Гаммер выкатывает то, что нужно на кухонную стойку. Мне эту, пожалуйста, Если разобраться, то в моем праведном гневе и заверениях, что за Гомера можно волноваться не более, чем за Скарлетт и Вашти, была доля истины. А состояла она в том, что Гаммер был не такой, как все. Конечно, я переживала за него куда сильнее, чем хотелось бы в этом признаться. Но все мои страхи были только моими. Сам Гомер их не разделял. В свое время нам пророчили, что слепота неминуемо скажется на ловкости и будет усугубляться в зависимости от внешних факторов. Как бы не так, все оказалось с точностью да наоборот. Поскольку Гаммер в упор не видел подстерегающих его на каждом шагу опасностей, он пребывал в блаженном неведении об их существовании. «Какая разница?» Забраться на диван высотой около метра или на двухметровые гардины, если тебе все равно не понять, как высоко ты, собственно, находишься. И уж тем более нет никакой разницы, откуда прыгать. И в том, и в другом случае ты приземляешься в неизвестность. Единственным верным ориентиром тебе служит слепая вера, что ты, в принципе, куда-нибудь доприземлишься. В комиксах со слепым супергероем по какой-то прихоти автора он вновь обретает зрение. И тогда, хотя все его сверхспособности остались при нем, он вдруг становится совершенно беспомощен. Просто боится повторить те трюки, которые совершал, не задумываясь, пока был незрячим. «Вы что, с ума посходили?» – как бы спрашивает он у читателя. «Отсюда я прыгать не собираюсь». «Я же не слепой и вижу, как здесь высоко». В случае с Гомером такого всемогущего писателя, способного одним росчерком пера вернуть ему зрение, не было. Поэтому единственным страхом, который мог безраздельно овладеть котенком, был страх одиночества. Пока кто-то находился рядом, я или его собратья, вернее, его сестры по кошачьему племени, никаких страхов перед потенциально опасными вещами Гомер знать не знал. Но вернемся к полиэтиленовому пакету. На дворе стояла осень. День плавно перетекал в вечер. Гомеру было уже около четырех месяцев. К этому времени его косолапость канула в прошлое. Шерстка, что стояла торчком в первые недели, улеглась и теперь отливала благородным агатом от кончика хвоста до усов. Его вибриссы топорщились на добрых три дюйма в разные стороны. Он заметно подрос, но также заметно было и то, что в сравнении с другими моими кошечками для своего возраста он все еще был недомерком. И из-за этого я беспокоилась. Петти заверила меня, что котята, как ребята, растут кто быстрее, кто медленнее. Но было очевидно, что Гомер ни костью, ни статью не вышел. Видимо, даже в зрелом возрасте он будет мельче среднестатистических котов. Итак, день был воскресный, и я решила провести его с книгой в руках. Погрузившись в чтение, я не сразу осознал или, скорее, подсознательно ощутила, что Гаммера вот уже несколько минут не видно и не слышно. А надо признать, что он любил подремать у меня на коленях, пока я читала. Его отсутствие само по себе тревоги не вызывало. По своему обыкновению он мог рыскать неподалеку в поисках приключений на свою голову и находил их именно тогда, когда мое внимание занимало что-нибудь другое. Оторвавшись от книги, я тут же услышала характерный шорох. Звук шел из кухни, а производить его мог только полиэтиленовый пакет, с которым я утром бегала за овощами и зеленью. По приходу я оставила его на кухонной стойке. Планировала бросать туда очистки и мелкий мусор, чтобы не таскать его всякий раз в большой пак, которые вывозили раз в неделю. До этого дня Гомер забирался на стойку, карабкаясь по моей ноге, как по стволу дерева. Похоже, он уже определился с ее размерами и высотой и теперь открыл собственный путь наверх. Я решила, что он играет себе с приятным на ощупь предметом. Поняв, где котенок и чем он занят, я успокоилась и вновь уткнулась в книгу. Но не прошло и пары минут, Как из кухни донеслось прерывистое, паническое «мяу-мяу-мяу». Прежде мне доводилось слышать такое только когда Гомера закрывали одного в ванной. Отшвырнув книгу, я бросилась на кухню. Гомера и впрямь я обнаружила в пакете, но ему было не до игр. Голова его была просунута в прорезь ручки попытках освободиться, он перекрутил пакет так, что ручка петлей захлестнула ему шею. Голова его скрывалась где-то внутри, а коготки задних лапок беспомощно елозили по столу, пытаясь хоть за что-то зацепиться. Похоже, он сунулся в пакет, приняв прорезь за вход, а выхода попросту не видел. «Тихо, тихо, я здесь, Гомер», — сказал я вполголоса чтобы успокоить нас обоих. С испугу нельзя было понять, как туго петля сдавила ему горло. А перепугалась я не на шутку, не меньше него. Что, если он задохнется раньше, чем я успею вытащить его из петли? Я подхватила котенка вместе с пакетом. Одновременно просунула в прорезь палец, чтобы не дать петле затянуться туже, и приговаривала. «Все в порядке, малыш, все в порядке». Гомер продолжал отчаянно барахтаться. Только улучив момент, когда он вроде бы прислушался к моему голосу, я сумела вызволить его из плена. «И какая дурища додумалась оставить полиэтиленовый пакет в доступном месте, когда в доме слепой котенок!» — возмутилась я. «Что бы случилось, если бы меня не оказалось дома? Гомер мог задохнуться, и все по вине этой!» «И тут до меня дошло!» что дурище — это никто иная, как я. Я могла сколько угодно охать и ахать по поводу гомеровых альпинистских и прыгунских пристрастий и наклонностей, среди которых были кульбиты почти с двухметровой высоты и флопы, как положено на спину, но без песочной ямы на месте приземления. Но истинная опасность таилась в неприметном с виду полиэтиленовом пакете. До этого случая я уже начинала подумывать, не слишком ли опекаю Гомера. Оказалось, что наоборот. А ведь я так старалась обезопасить окружающее Гомера пространство. Вот только разгадать, где поджидает его каждая непрямая и неявная угроза, и предвидеть ее я не могла. И уж тем более не мог предвидеть ее он. Зато, в отличие от меня, Гомер довольно быстро оправился от потрясения. Уже полчаса спустя, зарывшись мордочкой в мою грудь, он безмятежно уснул. А пробудившись, был бодрым, энергичным и готовым к новым приключениям. В соседней комнате вашти гоняла неизвестно где добытую крышечку от бутылки. Услышав призывные звуки, Гомер потрусил к ней в надежде, что его примут в игру. Полиэтиленовый пакет с его удушающими приемами был окончательно забыт. Зато мне эпизод с пакетом надолго запал в память. И впредь отбил охоту оставлять Гомера без присмотра. Единственным желанием теперь было заставить его ходить только по полу, что называется, по струночке. А шаг в сторону предупреждать безоперационным «нельзя, Гомер!». Уже в нежном кошачьем возрасте Гомер выказывал большую тягу к вербальному общению, чем любой из известных мне котов. При этом он проявлял завидную чуткость к аберрациям голоса, в чем я сама удостоверилась. Если я слишком долго молчала, Гомер начинал теребить мою ногу лапкой, настоятельным «мяу», вызывая на разговор. Когда я заговаривала с ним, он садился на задние лапки прямо передо мной. Склоняя голову то в одну сторону, то в другую, он с самым серьезным выражением мордахи пытался вникнуть в смысл мною говоримого. У кошек репутация неприручаемых, но Гаммер не только откликался на свое имя, но и соглашался выполнять простые команды. В ответ на слово «нельзя» он мгновенно замирал на месте, даже если всем видом выражал, как ему хочется завершить начатое. Несколько недель кряду я командным способом отучала его от более дерзких поступков, чем игра с плюшевым червячком, у которого на хвосте позвякивал бубенчик. Игрушка досталась ему в наследство от Скарлетт. После этого лексикон Гомера обогатился новым «Мяу». Для себя я определила его как «Пробное мяу» или «А можно мне?». Если, скажем, ему взбредало в голову покорить новую мебельную вершину или порыскать где-нибудь на задворках кладовки, он вначале издавал это свое «мяу!» «Мяу! А можно мне?» «А можно мне на веранду вместе со Скарлетт Вашти?» «Нельзя, Гомер!» «Можно на пустую полочку над музыкальным центром?» «Нельзя, Гомер!» «А можно побаловаться шнурками на жалюзи?» «Но сколько можно, Гомер? Если такой шнурок тебя захлестнет, сам ты уже не выпутаешься!» Невооруженным глазом было видно, что Гаммера обескураживают все эти нельзя. Кураж был неотъемлемой частью его природы. Без него нельзя было приоткрыть тайну неодолимо влекущих звуков или запахов. А вот сопротивление этому шло с природой разрез. Но если полиэтиленовый пакет едва не стал причиной домашней трагедии, то где еще могла подстерегать смертельная опасность? Именно поэтому, как не притило мне самой то и дело его отдергивать, для себя я уже решила, что поступаю правильно. По крайней мере, до тех пор, пока не вмешалась милиса. Перед ней предстала такая картина. Гомер как раз нацелился на вершину стула со спинкой в виде лесенки. Я же решительно противилась восхождению. «Стул такой высокий, Гомер такой маленький», — успела я подумать про себя. «А тебе не кажется, — спросила она, — что ты чересчур его опекаешь?» И в ответ на мое молчание добавила. «Да будет тебе, Гвен!» «Дай ты ему больше свободы, иначе он вырастет у тебя весь задерганный и зашуганный». Легко ей было говорить. Она за Гомера не отвечала. В ответе за него была я. А я-то знала, каким жестоким к слепому котенку может быть этот мир. И как бы то ни было, именно я дала слово и Петти, и Гомеру, и самой себе, пусть и невысказанное, но от этого не менее веское, что сумею оградить котенка от окружающей жестокости, даже если придется ограничить его стенами одного дома. Но одно дело ограничить кому-то жилплощадь, и совсем другое — отбивать естественную жажду познания мира. Хотела ли я этого? Обычно мы не задаемся вопросом, как правильно воспитывать питомцев. Приносишь его домой, тычешь носом в песочек, Приучаешь проситься, когда надо, натаскиваешь на пару-тройку команд и что-нибудь из дрессуры. А потом наступает этап, когда вам просто хорошо в компании друг друга. Мне было 25. Я даже не задумывалась над тем, как бы мне изменить чью-то жизнь, разве что кроме собственной. И тут я впервые поймала себя на мысли, какой личностью... А как еще сказать: я хочу воспитать Гаммера. Как только я поставила вопрос ребром, ответ пришел сам собой. Я не хотела, чтобы он чувствовал себя калекой, измученным страхами и неуверенностью. Я хотела, чтобы он вырос независимым и нормальным, о чем я и без того твердила всем и каждому. Несколько дней спустя после этого разговора, намаявшись за день, я решила позволить себе такую роскошь, как ванна. Гомер тут же последовал за мной со своим вопросительным «мяу». Оно задавалось более высоким тоном, чем утвердительное. Этот звук означал, что котик не прочь взобраться на краешек ванны и посидеть там, пока я буду чесать ему спинку, лежа в воде. Но для этого ему нужно мое разрешение. Первым позывом было отказать. Бортик скользкий, вода мокрая. Того и гляди, булькнет. И что тогда делать? Но я тут же оборвала себя на полуслове. Что делать, было понятно. Ловить. Вода, кстати, не горячая, мыло в глаза не попадет, так что почему бы и нет? Поэтому вместо готового сорваться с языка нельзя, я сказала. «Ладно, Гомер, давай, если уж тебе так хочется». В моем тоне он без труда должен был угадать одобрение. Гомер быстренько вскарабкался на бортик. Не прошло и 30 секунд, как, поскользнувшись, он бултыхнулся в воду. Еще какую-то долю секунды котейка барахтался в недоумении но не успела я протянуть руку помощи, как передними лапками он уже зацепился за край ванны и вытянул тело из воды. Вслед за ним выбралась из ванны я. «Для кошки нет худшего кошмара», — подумалось мне, чем внезапно окунуться в воду с головой. Но еще кошмарнее такой кошмар должен был представляться Гомеру, Он и не подозревал, что вода может существовать в гораздо больших объемах, чем в мисочке для питья. Я взяла его на ладонь, ожидая испуга, близкого к ступору. И что же? Сердцебиение было не то что в норме, а приближалось к моментам, когда он пригревался у меня на груди и готовился сладко уснуть. Промокшая до корней шерстка топорщилась во все стороны каких-нибудь других обстоятельствах это было бы даже смешно. Я потянулась за полотенцем растереть его досуха. Но едва шершавая материя коснулась шорстки как котенок встрепенулся и стал вырываться изо всех сил. Пришлось опустить его на пол, где со всей тщательностью он тут же принялся вылизываться». И пусть по виду он был жалок, как мокрая курица, зато в движениях и позе сквозила горделивая «Я сам». «Будь по-твоему, Гомер», — кивнула я и приоткрыла дверь. Дала ему возможность в любой момент улизнуть оттуда, где после него на полу осталась лужица. Сама же опять погрузилась в ванну. Мне казалось, он пулей вылетит за дверь подальше от пещеры водяных ужасов. С другой стороны, в ванной над головой висела нагревательная лампа, тоже вариант обсохнуть. Одним махом Гомер запрыгнул обратно на бортик. Он осторожно потоптался на месте, нашел где по суше, зевнул во весь рот и устроился спать.